Глава 6. Кирсанова целеустремлённо выводила меня из себя. Прошло 5 дней с момента нашей беседы, а она не позвонила и не сообщила мне ничего по поводу кортика. Мало того, она и на мои звонки не отвечала. Младшая сестра Виктория, которая полчищами уничтожала различную виртуальную ничтость у меня в приёмной, Ничего сообщить они не могла или не хотела. Последнее более похоже на правду. Значит, эта неутомимая и целью устремлённая особа опять что-то придумала. И объектом, целью опять выступил я. Блин. Как же она меня бесила. Но сведения, которыми она уже может быть располагает, нужны мне чертовски. набрал телефон Виктории и без удовольствия, послушав какую-то мелодию, установленную на её звонок, я отключил телефон. В ближайшие дни необходимо было решить этот вопрос. Пока же я решил встретиться с одним из ключевых свидетелей по делу Фёдорова с Емельякиной Инной Сергеевной. Позвонив ей, слава богу, я телефон имелся в материалах уголовного дела. Я вновь, как и в ситуации с Керсановой, был проигнорирован. Хелемякина отвечать не желала. День явно не задался. Окончательно меня добила госпожа Федорова, которая решила проявить ко мне внимание, что и показал ее звонок. «Доброе утро, Вячеслав!» – начала она, как только я принял звонок. «Что нового?» «Есть какие-либо новости?» «Пока нет». «Но уже прошло пять дней, как ты приступил к работе?» Упрек в голосе мачехи или матери моего клиента услышал бы даже глухой. «У меня сложилось впечатление, что ты человек в детстве». «Честно говоря, твое мнение обо мне мало меня трогает. Я выполняю работу так, как считаю нужным». Груба? Грубости я от тебя также не ожидала. Хотелось бы получить отчёт. Кристина. От меня ты никакого отчёта не получишь, ни при каких обстоятельствах. Не поняла? Как так? Значит, мои деньги ты брать готов, а результат, который я ими оплатила, сообщать отказываешься? Тон Фёдоровой сквозил металлом. при этом наиболее твёрдым из них. Ты абсолютно права. У меня тоже не было настроения. Объяснись. Ага, в её голосе прорезалось любопытство. Всё очень просто. Моим клиентом является твой пасынок. Извини, сын. Только он вправе требовать от меня чего-либо. Ты в данной ситуации лишь заинтересованная сторона. Желаешь получить информацию, обращайся к сыну. Адвокатская тайна. Что поделаешь? Последней фразой я хотел примерить её. Что? В трубку телефона я уже держал на расстоянии от уха, чтобы не глохнуть. Так складывается ситуация и закон в данном случае на моей стороне. Ты тоже не сильно открывенечила о том, что предприняла, чтобы спасти сына? и чего добилась. «Это не твое дело. Делай то, за что тебе заплачено». «Конечно. Хотя нет. Иди-ка ты к черту. Деньги поступят на твой счет завтра же за вычетом понесенных мной расходов». «Как ты со мной разговариваешь?» «Обычно». Я был спокоен, сталкивался и с более сильными и эмоциональными искателями адвокатской тайны. Ты сейчас же ответишь на все мои вопросы. Я купила у тебя, и пока ты не отработаешь каждую копейку, будешь делать, что я скажу. Купить ты можешь интересные предметы в магазине для взрослых. Рабство же в нашей стране, и, как мне известно, на планете запрещено. Как остынешь, перезвони. Я отключил мобильный телефон. так как и моему холоднокровию иногда приходил конец. Теперь следовало подождать около получаса. Указанный перерыв я с переменным успехом потратил на приготовление кофе и его потребление. Даже успел выкурить сигарету. В это время телефон надрывался, на это даже хорошо. Я давно установил на него одну из любимых композиций Луи Амстронга. В общем и целом, я провёл не самые плохие 30 минут своей жизни, которые привела СМС от Фёдоровой. Я всё поняла, позвони. Со вздохом я набрал её номер. Вячеслав, я всё поняла. Голос Кристины и интонации, которые она использовала, источали мёд. Пойми ты меня, я мать. Мой сын в тюрьме. Ты же отказываешься что-либо сообщать о том, как продвигается работа по его спасению. Кристина. Я уже чётко обрисовал тебе ситуацию по поводу своих отчётов. Единственное, что я могу тебе сказать, я работаю. А вот ты могла бы поделиться информацией. Какой? Нашли ли твои костоломы Костина? Если нашли, жив ли он? Я не знаю, где он. Если он мёртв, То я к это мне причасно. Где его искали? В городе его нигде нет. У моих, как ты их назвал, Костоломов сложилось впечатление, что ему кто-то помогает спрятаться. Или они просто не умеют искать. Может быть, я физически ощущал, как ей тяжело сдерживать возникающие на мои комментарии и замечания эмоции. Селимятино, надеюсь, твои люди не трогали? Они разговаривали с ней, но она ничего нового сообщить не смогла. Понятно. У меня больше нет вопросов. Зато у меня их множество. Фёдорова не собиралась успокаиваться. Ответов на них нет. Пока нет. Всего доброго. Я позвоню, когда возникнет необходимость, ответил я. и отключился вот госпожа фёдорова и показала себя в осей красе ещё при первой встрече у меня сложилось впечатление что она слишком хорошо играет не может быть столь милой и вежливой женщина которая крепко держит в руках и успешно управляет крупным капиталом теперь она показала мне своё истинное лицо беседы с ней Несколько подняла у меня настроение. Люблю дразнить таких. Кроме того, иногда следует потрафить собственному самолюбию. Я ведь опять оказался на высоте. Вот только что делать дальше? Жизненный опыт подсказывает, что ничего. Промаившись до обеда, я решил, что могу заняться сбором слухов. Как в свое время не постеснялся сказать Станислав Ежелец. Сплетня всегда должна быть немножко неправильной. И это действительно так. Затестую, именно слухи содержат больше правдивой информации, чем общеизвестная правда. Доказательствами эти домыслы не являются, но позволяют определить, в каком направлении работать и на установление каких конкретных фактов остановиться. Источник Мне был известен давно – Ленечка Моисеев, легенда в журналистской среде города. Никто не знает, почему этот вечно веселый толстяк неопределенного возраста, но точно за 50, решил посвятить себе Перу. Ходили слухи, а значит, это была правда, еще в советское время он успел закончить физико-математический факультет. и даже получить степень. На этом его научная деятельность закончилась. Наступили тяжёлые 90-е, в которой он нашёл себя в качестве репортёра криминалистической хроники. Он был знаком с каждым участковым, каждым операмполномоченным, каждым следователем, каждым просто со всеми. Они были его приятелями, друзьями, некоторыми любовницами, если это были женщины. и всегда делились с ним информацией. Налаживанию связи помогали два фактора. Первый Лёнечка патологически был лишён журналистских амбиций. Для него было ценным являться владельцем информации, но не её распространителем. Редкая черта У него не было зуда взорвать бомбу, поэтому Масиев никогда не печатал то опасное, что ему сообщили конфиденциально. При этом своим приятелям и друзьям он мог эту информацию сообщить. Здесь следует перейти ко второму фактору. Лёнечка был всегда пьян. Любитель выпить он разговаривал, работал и вообще жил только находясь в состоянии лёгкой алкогольной эйфории. Никто и никогда не видел, чтобы он перешёл черту, за которой опьянение перерастает в необратимую стадию передопилу. Вероятно, из-за этого он и был всегда весел. Странно, не так давно я познакомился с одним журналистом-иностранцем. Так он тоже пил, Правда без меры. И журналистских амбиций у него было чересчур. Итак, я решил встретиться с Моисеевым. Его можно было всегда найти в баре «Трактир» на набережной, где он с 14 до 17 часов ежедневно наслаждался пивом. Эта традиция сложилась лет 10 назад. Журналист стал такой же неотъемлемым частью бара, как барная стойка и тёмное чешское пиво. Не было ни одного дня, чтобы он в назначенное время отсутствовал варин. Для Лёнечки это было удобно, так как желающие поделиться с ним информацией всегда знали время и место возможной встречи. Сам я познакомился с журналистом ещё в бытность свою следователем. Несмотря на далёкую от эталонных требований внешность, мальникова роста, с брюшком, коротко ноги, с большой проплешиной на огромной голове, крупными чертами лица, всегда неопрятный дёнечка пользовался большой популярностью у молодых дам Барышиной. Одна из таких, после непродолжительного бурного романа, желая удержать его у себя, написала на Мосеева заявление об изнасиловании. Мне оно и попало. Разбирательство продлилось недолго. Молодая Нифа сама отказалась от всех обвинений. Но знакомство с журналистом у нас завязалось. Периодически мы встречались, правда, не часто. Меня Моисеев интересовал лишь как собеседник. Информации я до сегодняшнего дня от него никогда не требовал. Когда я зашёл в бар, на часах было 15:20. Как я и думал, Лёнечка был на месте, занимая большой стул в углу зала. Судя по количеству пустой посуды на столе, стоявшие перед ним кружка пива была не первой и не второй. Я подошёл к стойке, заказал себе тёмного пива, после чего не чинясь, уселся за стол журналиста. Мне повезло. что массив каратал время в одиночестве. Привёствуй, Леонид Иванович. Лёничка я называл его только за глаза, хотя он к своему прозвищу относился спокойно. Здравствуй, здравствуй, Слава. Как твои заграничные клиенты? Дело всё ещё находится в суде. Как суд оценивает тот факт, что ты раскрыл информацию являющейся адвокатской тайной. Моисеев имел в виду дело, которое я недавно закончил. На прошлой неделе они отказались от иска. Судья даже не ходил, не затем. Неужели эта новость кого-то интересует? Не то, чтобы очень. Ко мне зачем пришёл? Дело Фёдорова интересует. Интересует? Еленец, ты как всегда в курсе всего. Я был действительно удивлён его осведомлённостью. Тем и живём, мысев, довольно ухмыльнулся. Информация интересует для себя или для распространения? Информация интересует для того, чтобы определиться с целью и способами её достижения. Слегка передразнил я его. Источники сами найдутся, когда знаешь, что искать. Молодец, всё понимаешь, этим и нравишься. Только я сомневаюсь, что ты можешь что-нибудь предложить мне взамен. Твоя лень давно исключила тебя из информационных потоков. Новостями ты не владеешь. Откуда такая жадность, Лёня Тихонович? Пошутча отреагировал я. Знаю, что мой сиив просто набивает себе цену. Слава, слава, рассмеялся журналист. Отсутствие стоимости обесценивает информацию и её владельца. Тебе ли этого не знать? Сам работаешь на аналогичных принципах. Работаю, на том и стою. Ну зря смеёшься. У меня есть, что тебе предложить. И что же? Я сообщу тебе, кто в итоге окажется на коне в этом деле. Сам-то поставил на плотникова или на меня? Какие ставки? Я знал, о чём говорил. Среди узкого круга действующих и отставных правоохранителей и журналистов существовал тотализатор, где ставили на конкретные уголовные дела. Месиев активно участвовал в нём. так как победы утверждали его в статусе самого информативного игрока. Это было абсолютно незаконно, но какой юрист не мечтает хоть раз нарушить закон? Некоторые из действующих правоохранителей тоже участвовали в игре, поэтому опасаться наказания не следовало. 20 к 1 на Плотникова, 50 к 1 на тебя Плотникова. И два к одному на то, что вы оба сядете в ложу. Значит, тебя моё предложение интересует? Верят ли Самсонов или Плотников поделиться с тобой информацией? Самсонов работает ещё сложнее, чем с тобой. Хорошо, договорились. Хотя я тебе и так бы сообщил всё, что знаю. Начинай. Костымаров, что он из себя представляет? «Дилер для элитных наркоманов, работал с узким кругом, не чурался выбрасывать партии наркотиков для бедных, синтетику». Моисеев презрительно усмехнулся. «Деньги любил, но был очень осторожен. С полицией не работал, неизвестны его клиенты. Все говорят, что Костомаров был аккуратен, осторожен и очень жаден. Вернее, осторожен». Очень-очень осторожен и очень жаден. Цены заламывал будь здоров. Где приобретал товар, мне неизвестно. Про его врагов и недоброжелателей можешь не спрашивать. Я о них ничего не знаю. Вероятно, это каждый из его клиентов. Многие ходили в его должниках, в том числе из высшего света. Кастомаров и Федоров А вот тут интересно познакомил их, насколько я знаю, первый заместитель, правая рука Фёдоровой Кристины, матери их двоя клиента, Турчинов Сергей. Сам Турчинов наркотой не балуется. Фёдоров являлся постоянным клиентом убиенного около года. О конфликтах между ними я ничего не слышал. У Фёдоровой долгов точно не было. то из должников больше всего не любил Костомаров. Среди них нищие, все не слабые. Никто из них не смог бы так орудовать ножом. Женщины? Вероятнее всего, Мима. Костомаров встречался с Зеляниной Ириной, живёт на Жукова дом 8. Хотя встречался громкое слово. Он её позвал: "Бедная девочка!" наркоманка. Да. Ещё что-нибудь? Некоторые женщины-должницы отдавали ему долги натурой. Данных о них не знаю. Гости. Наиболее интересный персонаж наркоман с большим стажем, бездельник без денег и перспектив. Вечный должник Костомарова выполнял для него самую опасную работу. встречался с клиентами, перевозил наркотики, делал закладки. За это Костомаров платил ему дозами, которых Костина всегда не хватало. Убить мог. Костин ёнич краснеялся. Нет, я же говорил, слишком слабый, ни характера, ни гордости, ни чувства собственного достоинства. А говорить вот это легко. Я не слышал, чтобы он был осведомителем, но многие ему не доверяли. Работать с Костиным опасались. Ответы Мосиева были краткими и содержательными одновременно. Его манера выражаться мне очень нравилась. Кто мог подставить Фёдорова? По этому вопросу мнения разделились. Одни за его матчиху, вторые к этому причастен Турчинов. Стеронники Фёдоровы, конечно же, обосновывают свой вывод на том, что она решила устранить Пасенко, чтобы не допускать его к управлению активами, а в перспективе заполучить его половину капитала. Тебе известны иные мотивы? Леонид Иванович, осмелился я рано, рано с вопросами. Не наступил тот момент, когда я начну на них отвечать. «Попробовать все равно стоило», ворчливо ответил он. «Кто такой Турчинов?» «И вот тебе следовало бы знать. Местная достопримечательность создал себя с нуля. Представь, воспитанник детского дома сейчас ему 35 или 36 лет. Из детского дома он выпустился в городе В 2002 или в 2003 годах сразу поступил в наш университет, в котором окончил экономический факультет. Вроде бы потом служил в армии. Парень оказался гением цифр, или скорее игры в эти самые цифры. В 2010 году он работал простым экономистом на металлургическом заводе, а в 2015 году управлял им. На этом его карьера стала, так как вернулась Фёдорова с пасынком, которому и передала бразды правления этим предприятиям. Я слышал, что Турчинов и Фёдоров быстро сработались. Вернее, Турчинов твой клиенту не мешал управлять, а Турчинов не мешал им и быть лицом бизнесцем. Так вот, с нуля себя и создал. Да. И нет ли связей с Каминалом? Как и любой другой бизнесмен нашего города, но подтверждённых контактов нет. Родственники или влиятельные друзья, известные? Ты меня слушаешь? Он сирота, дедомывец. Какие родственники? Из друзей можно выделить действующего мэра, которого Турчинов всегда во все уши не поддерживал. когда тот еще был только заместителем предыдущего. Твои впечатления о нем? Хорош. И на мой вопросительный взгляд продолжим. Умен, целеустремлен. В принятии решения быстр, умеет подбирать себе друзей. Насколько известно, хорошо ориентируется в раскладе сил в городе. Репутацию имеет без единого пятнышка. Правда, я не знаю, сам ли он её создал. Точной информации о нём практически нет. Да, забыл сказать, не любит публичных выступлений и вообще появляться на публике. Занимается спортом, не без успеха. Самбо, плавание, играет в хоккей. Неоднократно выступал на чемпионатах города по шахматам. Женат на своей однокурснице, двое детей. Супруга из простых, связей не имеет. Большинство склоняется, что брак по любви. Я считаю, что из него выйдет неплохой политик, но к активности в данной области он не проявляет пока. Ясно. Если он такой положительный, что ж на него ставят? У него есть интерес. Деше да какой управлять всеми активами Фёдоровых в России. Молодой наставник, и явно ему мешает, и объективно для дела балласт. Какие гарантии, что Тучинов добился бы своего? Он сам гарантия. Степан Фёдоров это препятствие. Всё остальное лишь ступеньки лестницы, которые необходимо перешагнуть. Содержательно у нас с тобой разговор состоялся. Решил я ставить точку в беседе, а учитывая количество пива, выпитого за все время, необходимую точку. Спасибо тебе. Направлюсь, пожалуй, домой. Не забудь о нашей договоренности. Не забуду. Я встал и направился к выходу. Перед тем, как перешагнуть порог бара, я обернулся и увидел, что мы силы вновь перенесли пиво. Железный человек ничего его не берет.